Глава 83 Есть вытравить трос — Вон, вон они, сюда плывут, — пробормотал Снежок. — Что делать, масса бы раз, если останемся, не сдобровать нам. — Останемся? Как бы не так, — воскликнул матрос. Теперь он говорил громко, так как шептаться уже не было смысла. — Все, что угодно, только не это. — Живей, Снежок! Живей, Вильям, обратно на плот Дай бог ноги, только бы выбраться отсюда. С этой китовой туши по-добру, по-здорову. У нас еще много времени, а там посмотрим, чья возьмет. Да не вешай ты нос, снежок. Наш старый катамаран — суденышко, что надо. Я строил его сам, а ты мне помогал. Помнишь, друг? Уж мне ли не знать, каков он на ходу? Мы их еще перегоним. Обязательно масса брас, подтвердил Снежок и сразу же вслед за матросом спустился вниз по канату на катамаран, где их уже ждал Вильям. Перерезать канат, которым маленькая суденушка была прикреплена к плавнику кашалота и оттолкнуть плод от причала оказалось делом нескольких минут. Однако, как некратки были эти мгновенья, За это время взошло солнце, и вся панорама чудесно изменилась. Туман, носившийся над океаном, почти растаял в его жарких лучах, и глазам открылась непривычная картина. Все предметы поблизости отпитого кашалота можно было охватить одним взглядом. Все они были на виду. Как гигантская черная скала возвышалась над морем туши морского великана. Сбоку виднелся крошечный катамаран с поднятым парусом, только что отчаливший от нее. На нем хлопотала команда — двое мужчин и парнишка, ведь маленькая креолочка была только пассажиркой. Мужчины энергично работали веслами, а мальчик держал руль. Меньше чем в стоярдах за кормой Виднелся большой плот и на нем около двадцати неясно различимых фигур. Кто сидел за веслами и усердно греб, кто правил рулем, а кто возился с парусом. Два матроса стояли на носу, громко отдавая приказания. Все они, видимо, были поражены столь неожиданно открывшейся картиной и не знали, что подумать, куда держать курс. Люди на Большом Плоту были взволнованы и удивлены сильнее, чем катамаранцы. Эти уже больше ничему не удивлялись. Они поняли все, едва только услышали голоса матросов, принимавших участие в своеобразном следствии, производившемся на плоту. Изумление, которое они испытывали сначала, теперь сменилось страхом. А матросы на Большом плату все еще не могли отправиться от потрясения. Да и не мудрено. любого поразило бы это видение которое так внезапно возникло у них перед глазами, сначала смутно рисуясь в тумане, но мало-помалу становясь все отчетливей. Сколько же здесь удивительного! Вон гигантская туша кита. На спине у него разведен костер, и языки пламени... Высоко вздымаются к небу. Над огнем стоит журавль, и на нем что-то подвешено для копчения. А рядом плод, так похожий на их собственный, с таким же парусом и пустыми почками, поддерживающими его на плаву. На нем хлопочут трое людей. Все эти чудеса, все эти странные необычайные явления могли изумить самого равнодушного наблюдателя». Некоторые матросы чуть языка не лишились на время, зато другие бурно выражали свое удивление громкими криками и возбужденными жестами. Первый приказ, который отдал Легро, это его голос услышали на катамаране, был следующий — идти полным ходом к темной массе, или вернее к маяку, пылающему на ее вершине. Матросы тотчас же повиновались. Всех их мучил какой-то безотчетный страх. А вдруг огонек, как и прежде, снова скроется с глаз. Но по мере того, как они подходили ближе и туман редел, все становилось виднее. Изумление матросов не уменьшилось, но они стали лучше ориентироваться в окружающей обстановке. Поспешное отступление катамаранцев само по себе уже было показательно. Маленький плод отчаливал. Это больше, чем что-либо другое, помогло матросам с Пандоры понять, почему те пустились в бегство. Сначала они никак не могли сообразить, что это за люди на маленьком плоту. Было видно, что их четверо, но туман все еще мешал ясно разглядеть их фигуры, черты и выражения лиц. Будь там только двое, а вместо плота простой помост и досок, тогда, пожалуй, можно было бы догадаться. Ведь помнится, именно на таком плоту удрали Бен Брас с мальчишкой. Может быть, это они и есть? Но кто же тогда двое остальных? И откуда взялись на этом стремительно убегающем суденышке шесть бочек парус и прочие корабельные принадлежности? Матросы не стали терять время на догадки. Хватит и того, что эти четверо, увидя их, пустились на утек. Уже одно это казалось неопровержимым доказательством того, что у них имеется что-то ценное, что стоит спасать. Неужели вода? Кто-то оборонил это слово. Оно внесло сильнейшее смятение в эту разноплеменную команду. где все терзались мучительной жаждой. Не колебаясь ни мгновенья, матросы кинулись к веслам и изо всех сил пустились в погоню за катамараном. Глава восемьдесят Погоня. На веслах и под парусом матросы в несколько минут добрались до кашалотовой туши. Они ее хорошенько разглядели, Догадались, как она сюда попала, но все еще не могли надевиться в фейерверку там, наверху. Когда они проходили под сенью этой громадины, кто-то предложил сделать остановку, уверяя, что пищи здесь хватит на всех. Но большинством предложение было отвергнуто. «К черту!» — загремел властный голос Легро. пищи у нас вдоволь! Вода!» Вот что нужно нам сейчас до зарезу. Где мы возьмем воду на ките? А вот у тех, кто удирает. Кто бы они ни были, уж наверняка есть вода. Давайте сначала пустимся за ними, нагоним и сразу же обратно. А если не удастся, вернемся все равно. Это показалось настолько разумным, что никто не возражал. Под одобрительный гул голосов решение было принято. Кребцы с новыми силами взялись за весла, и плод промчался мимо туши, оставив позади, за кормой, и черную массу, и пылающий на ней маяк. Словно пытаясь оправдать свое поведение перед остальными, легров продолжал. — Не дрейфьте, найдем эту дохлую рыбищу. Глядите, туман рассеивается. И еще полчасика, и следа от него не останется. Да мы увидим эту китовую тушу миль за двадцать. Вон какой дым от нее валит, словно из пекла. Гребите так, чтобы чертям тошно стало. Видите эти бочки? Уж будьте покойны. В какой-нибудь из них отыщится водица. Подумать только вода. Пожалуй, не требовалось повторять это магическое слово, чтобы вдохнуть новые силы в измученных жажды моряков. Они и так уже гребли, что было сил. Погоня длилась примерно минут десять. Их разделяло каких-нибудь 200 ярдов или чуть меньше. Собственно говоря, они уже могли смутно видеть друг друга. Но черты лица все еще нельзя было разглядеть. У катамаранцев было одно преимущество. Они-то знали, кто гонится за ними по пятам. Зато матросы на большом плоту и понятия не имели, кто эти четверо и почему они так стремятся уйти от встречи. Было видно, что взрослых только двое, но это не давало ключа к раскатке. Кто же эти беглецы? Разумеется, никто не подумал перебрать в уме всех, кто вместе с ними совершал рейс на пандоре Но если бы это даже и пришло кому-нибудь в голову, ни один из них... Не поверил бы даже на минутку, что черный кок-снежок и португальская девочка, которую, кстати, редко видели даже на палубе невольничьего судна, сумели остаться в живых. Только когда туман совсем рассеялся, вернее, предел настолько, что казался прозрачной дымкой, преследователи узнали беглецов. И тут все сомнения исчезли. Одного из четверых на палубе стремительно убегавшего сутенышка можно было признать безошибочно. Этот гигантский округлый торс, покрытый черной кожей и увенчанной шарообразной головой, из всех живых существ на Земле мог принадлежать лишь бывшему Кокус Пандоры. Негр разделся, чтобы ему было удобнее грести. Какое тут может быть сомнение Разумеется, это Снежок. Как только негра узнали, матросы разразились криками. В течение нескольких минут воздух звенел голосами его бывших спутников, убеждавших африканца отдать якорь. — Вдрей в Снежок! — кричали матросы. — Зачем перерубил трос? — Стой, погоди, держись, сейчас подойдем. — Не бойся, хуже не сделаем. Снежок держался, правда не так, как хотелось бы его прежним сотоварищам. Все их просьбы имели как раз обратное действие. Он с еще большей силой приналек на весла, чтобы избежать этой дружеской встречи, грозившей, как ему было отлично известно, неминуемой гибелью. И Снежок поддался на уговоры. К тому же Бенбрас подавал ему здравые советы. Поэтому негр оставался глух ко всем настояниям преследователей и в ответ только энергичнее работал бёслами. Уговоры сменились приказами, затем угрозами и протестами. Матросы клялись жестоко отомстить Снежку и всячески расписывали те страшные муки, которые ждут его, стоит только ему попасться к ним в руки». Но угрозы не действовали, так же, как и слезные мольбы, и матросы, мало-помалу убедившись в этом, притихли. Молчаливое, но упорное сопротивление, с которым Снежок отклонял все их домогательства, привело в ярость тех, кто раньше тщетно его молил, и в порыве злобы они с еще большей энергией пустились в догонку за убегавшим от них суденышком. Между преследователями и беглецами все еще оставалось 200 ярдов. 200 ярдов в океане, на ровном беспрепятствии пространстве. Что будет дальше? Уменьшится ли расстояние, и катамаран попадет в лапы врагу? Или же расстояние будет увеличиваться, и плод спасется? Глава 85. Все ближе к... И ближе. Что ждет катамаранцев? Избавление или плен? Вот что занимало умы обеих команд. И тех, кто убегал, и тех, кто преследовал. Впрочем, вопрос этот и не обсуждался. На обоих плотах люди из сил выбивались. Одни, чтобы убежать, другие, помешать их бегству. Но как ни похожи были причины, толкавшие на борьбу каждую из сторон. Катамаранцы верили, что, идя на веслах и под парусом, борются за собственную безопасность. И они не заблуждались, так как матросы с Пандоры охотились за ними самыми враждебными намерениями, стремясь отнять у них все, даже саму жизнь. Так неслись они в безбрежном океане. Страх неудержимо гнал беглецов вперед. За ними летела погоня, обуреваемая кровожадными инстинктами. Катамаран бесспорно превосходил большой плод мореходными качествами. И будь только ветер немного посвежее, наши скитальцы вскоре оставили бы преследователей далеко позади. На беду сейчас дул самый слабый бриз, и потому исход погони решали весла. Тут катамаран сильно уступал своему сопернику. На нем имелась всего одна единственная пара весел, а на большом плоту матросы располагали примерно 12 парами, включая ганшпуги и прочие корабельные принадлежности. И в самом деле, когда команда пустилась в погоню, за весла взялись сразу целая дюжина гребцов. пусть даже они гребли не в такт и неумело, все-таки им вместе удавалось нагонять скорость, большую, чем на катамаране, и экипаж маленького плота с ужасом видел, что преследователи берут вверх. Расстояние сокращалось, хотя и не очень быстро, но заметно. Тревога росла, еще немного, и их настигнут. Под такой угрозой люди склонные легко падать духом, прекратили бы всякие усилия и сдались бы на милость Рока, казавшегося почти неизбежным. Но ни английский матрос, ни негр не были малодушными. Это были люди прочной закалки. Даже сейчас, когда исход погони складывался не в их пользу, они обменивались ободряющими словами, поддерживая друг друга в обоюдном решении, Не складывать рук до тех пор, пока между ними и их безжалостными преследователями останется хотя бы только шесть футов. — Нет, — воскликнул матрос, — ни к чему веслу бросать. От них пощады не жди. Что от твоих акул? Я знаю их повадки. Держись, снежок, ни одного удара веслом зазря, а восьмы еще вымотаем из них душу. «За меня не тревожьтесь, масса брас!» — возразил негр. «Я буду грести, пока есть хоть капля силы в руках и дыхание в груди. Будьте покойны!» Казалось, команда катамарана вступила в борьбу с самой судьбой. Но не все еще было потеряно. Что-то должно было их ободрять и воодушевлять на новые усилия. Но что же, чтобы ответить на этот вопрос... Стоило только оглянуться назад. Там, на некотором расстоянии от преследующего их плота, на водной глади можно было заметить нечто новое. Найсказь через весь горизонт протянулась темная полоса. Рядовой наблюдатель, пожалуй, не обратил бы на нее внимания. Но для опытного глаза Бена Браса моряк сидел за веслами лицом как раз в ту сторону. Эта полоса имела особый смысл. Он знал, что скоро волнение на море усилится, и ветер будет крепчать. Да и тучи, собиравшиеся с огромной быстротой за кормой, указывали, что надвигается буря. Бенбрас тут же поделился своими наблюдениями со снежком. И это окрылило их надеждой на спасение. Оба думали... что сильный попутный ветер поможет им уйти от преследователей. По-прежнему, сосредоточив все силы на том, чтобы вести вперед катамаран, они в то же время глаз не спускали с океана за кормой, следя за ним еще с большей тревогой, чем за нагонявшими их матросами. — Эх, только бы не подпустить их близко! — прошептал Бенбрас товарищу гребцу. Продержаться бы еще Хоть четверть часика. Бриз вот-вот настигнет, И тогда у нас будет Хоть капля надежды. Сейчас они нас нагоняют, Но ветер нагонит их, пожалуй, Еще быстрее. Эх, подул бы ветерок, Свежий, крепкий. Видишь, вода рябит там, В трех узлах, За кормой большого плота. Греби же снежок, Коли жизнь мила Гром меня разразит, «Вон, они нас нагоняют!» В последних словах матроса прозвучала нотка отчаяния. Как видно, капитану Катамарана положение стало казаться безнадежным. Снежок только печально кивнул головой в знак согласия. Бывший Кок разделял мрачные предчувствия своего товарища. Глава. 86-я, перерезан пополам. Несколько секунд матрос и Снежок молчали. Оба были слишком заняты греблей и своими наблюдениями, чтобы найти время для разговора. Преследователи подняли крик. Пока не было полной уверенности в исходе погони, матросы держались молча. Но как только они убедились, что их неповоротливый плод «Идет быстрее и перегонит катамаран!» В воздухе снова зазвучали их дьявольские злобные голоса. Беглецам вдогонку неслись грозные оклики, требование остановиться в с угрозами жестоко отомстить за неповиновение. Особенно выделялся угрожающими речами и жестами один из них, видимо, занимавший важное положение на плоту. Человек этот был Дегро. Стоя впереди, почти на самом носу, с длинным багром в руке, он, казалось, командовал остальными, всячески подстрекая их к нападению. Слышно было, как он рассказывал своим, что видел у беглецов съестные припасы и воду, целую бочку воды, прикрепленную к катамарану. Что до того... Ложны или правдивы эти речи, все равно они сделали свое дело, воодушевив матросов завеслыми. Вода звенела музыкой в ушах у них. При одном звуке этого слова все как один напрягли свои силы до предела. Большой плод понесся еще быстрее, словно торопя развязку. Он нагонял своего соперника. Не прошло и десяти минут, как он очутился так близко от кормы катамарана, что решительный человек мог бы перепрыгнуть с одного плота на другой. Команда катамарана смотрелась отчаянью. Враг приближался. Они видели, как сзади набегают черные волны с белыми пенищимися гребнями, видели, как небо над головой у них все больше и больше заволакивается грозовыми тучами. Но, казалось, небеса грозно хмурились словно для того, чтобы сделать еще мрачнее ужасную судьбу, настигающую их. «Разрази меня гром! Слишком поздно! Нам уже не спастись!» — скричал Бенбрас, намекая на запоздалый ветер. «Слишком поздно!» — откликнулся Легро. с большого плота. Отвратительно было глядеть на француза. Такой свирепый вид придавали ему белые зубы, хищно сверкавшие квасчерные усы. — Слишком поздно, говорите вы, Бен Брас, А почему бы это так? — Разрешите спросить. Для нас-то не поздно нахлебаться в волю из вашей бочки с водой. — Эй ты, бродяга! Продолжал он, обращаясь к негру. «Что ж ты это, весла, не бросаешь? Черт побери, на что они тебе сдались, мерзкая черномазая абразина? Не видишь разве? Еще несколько секунд, и мы вас всех возьмем на абордаж. Весла долой, говорю тебе, и не задерживай. Посметь только ослушаться. Шкуру спустим живьем, когда поводешься к нам в лапы». «Никогда, масса Гро!» Гордо ответил Снежок. «Не спустить вам шкуру с меня. Живым не дамся. Раньше умру. Знаете, у меня есть нож. Клянусь, ни один из вас будет убит, покуда меня схватите. Так берегитесь же, масса Гро. Лучше вам связаться с самим дьяволом, чем наложить лапу на старину Снежка». Француз не удостоил ответом эту угрозу противиться до конца. У него не было времени вести дальнейшие переговоры. Сейчас плоты сошлись так близко, что все его внимание было поглощено каким-то новым замыслом. Легро, увидев, что катамаран можно достать багром, схватил его и, наклонившись вперед, вонзил абордажный крюк в корму маленького суденышка. Одну-две секунды длилась борьба, и в результате оба плота верно столкнулись бы, если бы не находчивость английского матроса. Ловким ударом весла он не только оторвал багор от плота, но и вышиб его из рук легро. В то же мгновение француз, потеряв равновесие, покачнулся и внезапно провалился, но не упал навзничь, а продолжал держаться стоймя, Словно ноги его попали в щель между бревнами плота. Так оно и было. Как только на обоих плотах оправились после первого потрясения, все увидели, что от легро осталось только полчеловека с подмышек до макушки. Нижняя половина туловища застряла между досками, не дававшими французу целиком погрузиться в море. Быть может, для него... лучше было бы совсем упасть в воду. Так или иначе, самый смелый прыжок вниз головой не мог бы кончиться для него более печально. Не успел он провалиться между бревнами, как из глотки у него вырвался отчаянный вопль, и все черты внезапно побледневшего лица дико исказились. Очевидно, произошло нечто более страшное, чем простой шок, от падения в воду по поясу. Один из товарищей, тот самый злодей и его сообщник, о котором мы уже говорили, бросился вперед, чтобы освободить Легро из западни. Было очевидно, что француз не может выбраться собственными силами. Матрос схватил его за плечи и начал было тащить вверх, как вдруг неожиданно выронил и с криком ужаса отпрянул назад. Столь странное поведение стало понятным, только когда все увидели, что обратило матроса в такое стремительное бегство. Это был уже не Легро и даже не его труп. От него оставалась только верхняя часть туловища, начисто перерезанная на уровне живота словно гигантскими ножницами. «Акула!» — вскричал кто-то, высказывая общую мысль, которая одновременно пронеслась в уме у всех, и у матросов на большом плоту, и у команды катамарана. Так плачевно завершилась жизнь этого грешника, который, безусловно, заслужил страшную кару и, наверное, не был достоин лучшей доли.